Глава четырнадцать «Ты не знаешь, что такое кофе?» Я подскочила с кресла и с взбудораженной идеей, забегала по кабинету. «Нет», — осторожно начал напарник, — «поделишься информацией?» «Леди Марго?» — послышался стук в дверь, а затем тоненький голос Визиара. «Своим слугам я сообщила сразу, чтобы обращались ко мне по имени. Как сказал ранее Аллоур, это было не запрещено» и желание выполнялось по просьбе леди или Сьера. По документам, которые он для меня достал, я теперь значилась как Марго Лонды, обеспеченная леди из острова Кивай, путешественница и прожигательница отцовских денег. Только вот фамилия мне никак не импонировала, и чтобы окончательно не запутаться и не попасть в просак, я ей предложила обращаться ко мне по имени. «Обед готов!» Можете пройтись с Ером за в столовую. Я поблагодарила пацаненка за приглашение и вновь обратила свое внимание на Алоура. Я поделюсь с тобой не только информацией. Заигрывающей поиграла бровями и представила перед собой любимый стаканчик с капучино, который я попробовала в Москве в кафе-кондитерской «Кофемания». Разноцветный стаканчик с выраженным оранжевым цветом появился передо мной как по волшебству. Только сейчас я поняла, как давно не пользовалась магией, а Лоур меня так напугал, что теперь на каждом углу мерещились предатели. Мужчина с опаской посмотрел на бумажный стаканчик и с недоверием взял напиток в свои руки. Представляю, о чем он подумал: Не кожа благовоспитанным пить из непонятного качества посуды. Однако сомневался мужчина недолго. Пригубив напиток, он закрыл глаза и выдал из себя вздох блаженства, который вскоре постарался скрыть. «Ну, ты права», – прокомментировал он, когда отпил уже добрую половину напитка. «Вполне неплохо. На нашей планете аналогов таких напитков нет, и бодрость от него такая заметная. Кофе на Земле используют как раз для дополнительной энергии. И ты будешь вот так продавать его в этих стаканчиках?» Тут-то я смотрю, как ты недоволен, что в этом самом стаканчике ничего не осталось. Не обижайся. Я к тому, что в этом случае у тебя будет совершенно другой контингент посетителей, из-за чего на продаже этого напитка ты особо не заработаешь, учитывая стоимость аренды помещений в центре. Это я действительно понимала. Поэтому на вынос организовывать свой первый бизнес пока не планировала. В итоге мы сошлись на том, что можно будет сделать кафе-кондитерскую. Осталось только понять, как варить этот напиток без использования магии. Насколько я помнила, кофе можно было получить из семян специальных деревьев. А вырастить эти деревья можно было из тех же самых семян. То есть мне оставалось только наколдовать эти семена для начала открытия кофейни. А потом посадить несколько семян и поддерживать рост с помощью магии. Откуда здешним жителям знать, сколько на самом деле нужно времени, чтобы вырастить полноценное дерево? «Верно, ниоткуда. Поэтому правда будет на моей стороне». Так мы с Алоуром и решили начать собственное дело. В один из дней, после того, как мы с напарником пересмотрели пару-тройку помещений для аренды, я вернулась в особняк, уставшая и изможденная, с единственной целью поскорее отдохнуть. Все, что мы просматривали ранее, мне определенно не нравилось. В голове я уже представляла, как должно будет выглядеть мое детище. И все, что попадалось нам по пути, определенно не подходило. «Леди Маргоа», — поприветствовала меня и Миор, — «обед будет подан через двадцать минут. Вы сегодня одна?» «Угу», — пробормотала устало. И уже была готова подняться в свою комнату, как меня остановили странным вопросом. «Леди Маргоа», — стушевался дворецкий, — «не поймите нас неправильно?» Но мы обратили внимание, что вы не устраиваете приемы и, в принципе, практически не используете свои финансы. Если это связано с нашим повышением жалования, то мы готовы...» Исповедь мужчины повергла меня в шок. «Это что они надумали? Что я из-за них теперь в деликатесах себе отказываю? Я, конечно, не шоковала, но еда, приготовленная ароватой, меня полностью устраивала. Не выдумывайте!» Слегка улыбнулась. К своим слугам я также обращалась на «вы», неважно, какой у нас был социальный статус. Я вообще была попаданкой в этом мире, без рода и племени. Я просто пытаюсь приспособиться к новому городу. Как только я заведу новых знакомых, в этом доме обязательно состоится торжество». Дворецкий кивнул, принимая мои слова, и отбыл отдавать указания по поводу обеда. А я, ошарашенная, поплелась в свою комнату переодеваться. С Салоюной я также подружилась. Помощница оказалась скромной и неболтливой девушкой, что было мне на руку. К тому же она беспрекословно выполняла мои указания, держа зилаю и гилаю в ежовых рукавичках. На следующий день мы с напарником вновь отправились на поиск необходимого помещения. Только вот просмотренные варианты снова были не те. В результате мы зашли в уютный ресторанчик на набережной, чтобы перекусить. В этом мире как раз был выходной день, отчего прогуливающихся людей было гораздо больше. «Мне кажется, ты слишком предвзято», – недовольно буркнул мужчина. И я его понимала. Он действительно устал и слишком много уделял мне своего личного времени. «Хорошо», – огорченно вздохнула. «Давай посмотрим еще те, что на сегодня запланировали, после чего я приму окончательное решение» а Лоур моментально оживился. Окрыленные такой идеей, сделав заказ, мы погрузились в собственные мысли. Затем двери ресторана открылись, впуская до боли знакомого дракона, который элегантно вел под ручку миниатюрную блондинку. Девушка щебетала и светилась от счастья, в то время как сер винтор лениво оглядывал помещение, пока не зацепился взглядом за наш столик. Приехали, приплыли, как говорится. Только вновь повышенного внимания нам сейчас не хватало. Я надеялась, что он пройдет мимо. Как-никак, он пришел с дамой. Но нет, мужчина, как ни в чем не бывало, подошел к нашему столику. Сьер Роланза. С улыбкой он обратился к своему бывшему одногруппнику. Какая встреча? Не будете против, если мы с леди Ильир составим вам компанию за обедом. А Лоуру не понравилась эта затея, так же, как и леди Ильир. Это было понятно по выражению на их лицах. Но, видимо, отказать в такой просьбе было в разрез этикету. Поэтому блондинчику ничего не оставалось делать, как выдавить из себя улыбку и пригласить дракона с его спутницей за наш столик. «Кажется, я не знаком с этой очаровательной леди». Винтор перевел на меня любопытный взгляд. Тут и дураку было понятно, что я его чем-то зацепила. Отсюда и повышенное внимание. И мне оставалось надеяться, что этот интерес был романтического характера. Иначе беды не миновать. Леди Волонде обратился ко мне Алоур, Это мой одногруппник Ролов Винтор, старший следователь участка. Сьер Винтор – это моя подруга, леди Марго Валонде. Она приехала к нам из Кивая. Ролов представил нам свою спутницу. Ей оказалась местная аристократка, леди Эльтина Ильир. А следом перевел на меня все внимание. Из самого Кивая? Брови драконов взлетели в удивлении. Всегда мечтал побывать на этом чудном острове. Не расскажете нам о нем поподробнее? Ха! Думал подловить меня драконище. Не на ту напал. У меня был месяц, чтобы качественно подготовиться к такому повороту событий. «О!» – подарил я мужчине легкую улыбку, которой бы любая леди Варлоу позавидовала. «Это чудный остров, полный экзотических фруктов и редких существ. Я привыкла к жаркому климату, поэтому в Мирее мне поначалу было некомфортно. Но я адаптируюсь. У вас чудный травяной чай и шоколадные пирожные». «Шоколадные пирожные?» – встряла в разговор Эльтина. А по вашей фигуре и не скажешь, что вы любительница сладкого. Хорошие гены, — ответила так холодно, как только могла, чтобы у блондинки напрочь отпало желание в дальнейшем меня каким-нибудь образом поддеть. Не каждому так повезет наслаждаться жизнью и при этом не полнить. А Лоур совсем не по хихикнул. Дракон сдержанно улыбнулся, а у леди Ильир лицо покрылось красными пятнами от злости. Обед нам подали быстро но под пристальными взглядами кусок в горло не лез, из-за чего я ограничилась только чаем. «Знаете, — понял мое настроение Алор, нам с Марго нужно еще посмотреть несколько помещений, поэтому мы, наверное, пойдем». «Помещений?» — удивился Ролов. «Для чего?» Марго привезла из родных краев интересное растение, благодаря которому получается просто великолепный напиток. Пока леди живет в столице, планирует открыть небольшую чайную. Только для своих. «Чайную, говорите?» – задумался дракон. «Кажется, у меня есть для вас отличный вариант».